Грон догадался, что что-то не так, потому как внезапно резко затормозил, свернув за угол коридора старший надзиратель. Он качнулся вперед и, подосадовав, что не догадался немного укоротить древко в тесноте коридора, коротким древком орудовать было бы сподручнее. Взмахнул алебардой, разворачивая лезвие и пропуская его на уровне где-то чуть выше макушки старшего надзирателя. Расчёт был на то, что притормозивший надзирателя качнётся вперёд, атакуя приближающегося по коридору. Ну и гораздо более высокий рост нападающего. Как выяснилось, длинная древка его как раз и спасло. Ибо нападающий действительно качнулся вперёд, но одновременно и ударил ангелотом за поворот коридора. Острое жало клинка не дотянулось до грона едва ли на два пальца. Зато лезвие Алибарды вошло в лицо нападающему созвучным озвучным чмоком. Грон прянул к телу, заваливающемуся на перепуганного старшего надзирателя, не заверещавшего, похоже, только потому, что все произошедшее попало на его выдох. И прошипел тому «Ругайся». «Что-то?» – сглотнув, придушенно отозвался тот. «Ругайся!» – добавив злости в голосе, опять прошипел Грон. Десницу, судевы, благолепится на твою задницу!» — звизгнул старший надзиратель. «Да чтоб тебя собаки чумовые из-за отросток укусили! Да чтоб твоя мать, которая прижила тебя шелудивым псом, которого любая облезлая кошка на рыбной помойке!» Грон удовлетворенно кивнул и, опустив на пол, алебарду подхватил ангелот. «Вот так-то лучше!» «Это ты старшой, что ли?» — послышалось из-за запертой двери. «Сейчас!» Да что обчемные крысы изглодали твои кишки изнутри? Старший надзиратель разошелся не на шутку. Похоже, так выходил его испуг. Дверь медленно распахнулась, и в горло творявшему ее стражнику тут же уперлось лезвие Ангелота. Теперь тихо, коротко приказал Грон старшему надзирателю. Где принцесса? обратился он уже к стражнику. Ик! испуганно кнул тот. А затем отчаянно задвигал кодыком, как видно, пытаясь что-то сказать, но от испуга не имея возможности это сделать. Грон помог ему справиться с затыком, чуть надавив ангелотом. «Во второй камере», – просипел стражник. «Открывай». «Не могу, ключи у господина барона». Сзади по коридору послышался шум. Грон довольно усмехнулся. «Ладно, дверь нараспашку, а сам показывай камеру». Стражник дернулся, видно, рефлекторно попытавшись кивнуть, но тут же осознав, что любое движение головой может привести к неприятным последствиям, медленно отступил к стене, распахивая дверь. Вон там. Хорошо, раздевайся. А! ошарашенно отозвался стражник. Раздевайся, быстро. Где золото? Говори! Тут же высунулось из-за плеча грона чья-то злобная рожа. Тихо! повелительно произнес Грон. «Золото дальше по коридору, после четвертого поста, в камере, которую занимает черный барон. Но если вы поднимете тревогу, то через двери будет не пробиться. Поэтому давайте по-тихому вперед. Старший надзиратель поможет вам пройти через двери». «А-а-а, и он здесь!» Обрадованно взревел кто-то. «Тихо, гмых!» Тут же оборвало его рожа. «Потом посчитаемся. Сейчас надо до золота добраться». И толпа бывших заключенных начала протискиваться дальше по коридору. «Браван!» – тихо позвал Грон. «Да, Натир!» «Нужно открыть эту камеру!» «Эт мы мигом!» – отозвался тот, приседая над замком. «А тут-то что?» Тут же заинтересовались из толпы. «А тут наш дружок сидит!» – спокойно отозвался Грон. «Не оставлять же его!» о дело!» Спустя несколько мгновений замок мягко щелкнул. «Покарауль дверь», – приказал Грон, сгребая одежду стражника и проскальзывая внутрь камеры. И в этот момент где-то впереди, уже за поворотом коридора, послышался многоголосый рев. Похоже, рвущиеся к мифическому золоту, о котором им поведал Браван заключенные, наткнулись таки на громил Черного Барона. «Принцесса», – тихо позвал Грон. Несколько мгновений никто не отзывался – Затем откуда-то из-за угла послышалось испуганное «Кто?» «Это я, граф Загулема, пришел за вами». «Вы... вы пришли меня убить?» «Нет», — Грон скрипнул зубами, «я пришел вас спасти». «Вот мужская одежда, быстро переодевайтесь. Нам нужно как можно скорее выбраться из тюрьмы». В углу помолчали, а затем оттуда донесся шорох и застенчиво «Отвернитесь». Грон озадаченно нахмурился не сразу уловив суть вопроса. Мысленно плюнул, ну что можно разглядеть в кромешной тьме, и отвернулся. В углу завозились. «Только быстрее», — поторопил Грон. «У нас очень мало времени». «Я тороплюсь», — сердито отозвала Смельсиль. Грон прислушался к звукам схватки за дверью. Похоже, заключенные проигрывали. Дверь распахнулась, и в проем просунулась голова Бравана. «Анатьер, пора!» Грон скрипнул зубами и, резко развернувшись, выбросил руку в сторону угла. В углу взвизгнули. «Граф, как вы смеете?» «Потом!» – прорычал Грон, вытаскивая принцессу в коридор. «Потом вы надаете мне пощечин, а сейчас мы делаем ноги». «Ну, Но я же еще не оделась!» Беспомощно бормотала принцесса, несясь за Гроном по коридору и пытаясь одной рукой придерживать одновременно и сваливающиеся штаны – и развивающиеся фалды форменного камзола тюремной стражи. Они вывалились во двор, быстрым темпом пролетели его и выскочили наружу через открытые ворота. Как видно, среди заключенных, выпущенных браваном из камер, нашлось несколько более благоразумных, либо просто скептически настроенных, которые решили не рваться за мифическим золотом, а воспользовавшись моментом поскорее выбраться из тюремных стен. Перебежав площадь, они свернули в первую же подворотню и притормозили. Грон замер, сжимая в руки ангелот и вглядываясь в темноту. «Браван говорил, что ребята Шуршана должны быть где-то...» «Анатьер!» Анатер! послышался приглушенный голос. «Здесь!» – облегченно отозвался Грон. «Рады вас видеть!» В голосе говорившего явственно прозвучали радостные нотки. «Нам надо уходить! Сейчас за ворота не выйти!» «Но у нас есть тут логово, где можно...» «Нет», — прервал его Грон. «С минуты на минуту начнется такой шум, что на уши встанет весь гарнизон. А к утру черный барон заставит всех землю носом рыть, так что отлежаться не удастся. Надо немедленно уходить из города». «А как?» — отозвался уже другой голос. «Через стену», — отрезал Грон. «Веревка есть?» «Да». Тогда вперёд, к ближайшему участку стены, где можно забраться, и нет поблизости часовых. Да какие тут часовые? Хмыкнули с темноты. Давайте за мной, я знаю одно место, сам как-то перебирался. Они успели взобраться на стену, когда на центральной площади отчаянно забил тревожный колокол. Грон тропливо размотал бухту верёвки, обмотал ею зубец, казавшийся более крепким, чем остальные, и приказал: "Барабан вперёд!" За ним принцесса, потом остальные. Бараван молча кивнул и, скользнув между зубцов, исчез в темноте. А принцесса, успевшая наконец-то подвязать веревку, поддерживающую штаны, и застегнуть камзол, растерянно замерла. «Но я никогда не...» «Придется учиться на ходу», — отрезал Грон. «Пропускайте веревку между ногами и аккуратно перебирайте ручками. И побыстрее вы задерживаете всех». Принцесса возмущенно фыркнула и, несколько неуклюже ухватив веревку и зажмурившись, скользнула за зубец. Снизу послышалось приглушенная «Ах!», но затем веревка привычно задергалась, показывая, что принцесса приноровилась к новому умению. Когда Грун нырнул за стену, у ее подножия со стороны города уже грохотали каблуки солдатских сапог. Черный барон спешил расставить патрули, чтобы не дать птичкам упорхнувшим из клеток покинуть город. Но он опоздал.